Книга «Самая последняя правда» из серии «Частный детектив» Татьяна Иванова. Автор Марина Серова. Пролог. Я больше так не могу. Это невыносимо. Подожди, осталось совсем немного. Скоро все будет хорошо. Мне уже кажется, что этого никогда не будет. Обязательно будет. Нужно только еще немного подождать. «Это точно?» «Абсолютно. Просто запасись терпением и жди. И все получится?» «Обязательно». «Ой, не знаю, не знаю. Мне все время кажется, что-нибудь случится, что-то помешает». «Не нужно об этом думать, еще накаркаешь». «И вообще, я, если честно, боюсь. Может быть, не нужно так?» «Что значит не нужно?» Мы ведь уже договорились. Я все думаю, а правильно ли мы поступаем? Может, оставить все как есть? Если мы оставим все как есть, то сами останемся с носом. Сто раз уже все обсудили. Что ты опять начинаешь? Ладно, все. Это, наверное, просто нервы. Успокойся и жди. Все будет хорошо. Точно? Да, пока.